Глава 6. Сотворение чуда. Временное правительство. Главной задачей для успешного строительства государства стало обеспечение эффективного руководства страной. Оно должно было стать сильным, но не деспотическим, демократическим, но без череды парализующих деятельность правительственных кризисов, коалиционным, но в то же время солидарным в своих действиях. В марте 1948 года были сформированы Законодательный Народный Совет и Исполнительное Народное Правление, временные органы будущего государства. Народный Совет утвердил положение о Временном Правительстве, законодательным органом которого стал Временный Государственный Совет, образованный 37 членами Народного Совета и 13 членами Народного Правления. Председателем Совета стал Хаим Вейцман, которому в то время шел 1977 год. Дипломатичность Вейцмана и его умение находить общий язык с британцами в конечном итоге сослужили ему плохую службу в Израиле. Вейцмана зачислили в британские ставленники. Но не стоило ставить на одну доску про британскую ориентацию, сформировавшуюся у Вейцмана в ходе его политической деятельности и прямое соблюдение британских интересов в Палестине. На первом послевоенном, 22-м по счету, сионистском конгрессе состоялся в Базиле в декабре 1946 года, примечателен тем, что среди делегатов были представители ревизионистов, вернувшихся в сионистскую организацию. Нападки политических оппонентов вынудили Вейцмана уйти с поста президента Всемирной сионистской организации. Преемник не был избран, так что мировое сионистское движение фактически возглавил Давид Бен-Гурион. Возраст и состояние здоровья заметно сказывались на работоспособности Вейцмана, Все, кто знал его близко, понимали, что он не сможет в полной мере справляться с обязанностями председателя временного Государственного совета. Но его избрание на эту должность, а также избрание первым президентом страны было проявлением уважения, выражением благодарности за все то, что Хаим Вейцман сделал для своего народа и для еврейского государства. Некоторые историки, концентрируя внимание на властолюбивой личности Давида Бенгуриона, склонны считать, что выдвижение Хаима Вейцмана было не столько проявлением уважения, сколько желанием первого премьер-министра Израиля иметь такого президента, который не вмешивался бы в дела управления государством. Бен-Гурион был сложным человеком, высоко ценившим власть, которой он обладал. Но о истинных мотивах, побудивших его поддерживать кандидатуру Вейцмана, можно только догадываться. Говорят, что два еврея – это три мнения. Да, действительно, евреи любят поспорить, высказать по любому вопросу свое мнение и настаивать на нем. Великим благом для зарождающегося государства стало то, что за время его пребывания у власти, май 1948-март 1949 Временное правительство поддерживали все израильтяне, вне зависимости от их взглядов. И это при том, что с точки зрения демократии Временное правительство можно было бы назвать узурпаторским, ведь по сути дела его члены сами взяли власть в свои руки но все понимали, что это вынужденная необходимость, потому безоговорочно соглашались с решениями правительства. Нынешнему Кнессету такое счастье и не снилось. Кнессет, собрание, однопалатный парламент государства Израиль. К чести временного правительства следует отметить, оно не стремилось удерживать власть дольше нужного. Уже на 25 января 1949 года были назначены парламентские выборы, В принципе, их можно было бы назначить и на более раннюю дату, но сначала требовалось провести перепись населения. Все жители Израиля, достигшие 18-летия, вне зависимости от пола, вероисповедания и национальности, получили право голоса, который могли отдать не за отдельного кандидата, а за партийный список. В собрании было и остается 120 мест, 117 досталось евреям, а три арабам. Что же касается политического расклада, то он был таким. Социалисты-лейбористы во главе с партией Мапай получили 57 мандатов. Мапай – сокращение от «Партия рабочих в земле Израильской», партия сионистов-социалистов, образованная в 1930 году. Объединенному религиозному фронту, представлявшему собой союз четырех основных религиозных партий, Духовный центр, Религиозный центр, Союз Израиля и Рабочий Союз Израиля и Беспартийного религиозного союза досталось 16 мандатов по движению хирут, в переводе «Свобода», основанному в июне 1948 года членами Иргуна во главе с Минахимом Бегиным, 12. Первая сессия учредительного собрания открылась 14 февраля 1949 года. Двумя днями позже был принят заранее разработанный «Закон переходного периода», Временная конституция государства Израиль, провозглашавшая республиканскую форму правления с наличием президента, парламента и кабинета министров. Президентом государства учредительное собрание избрало Хаима Вейцмана. С этого момента полномочия временного правительства были прекращены, а учредительное собрание стало называться Кнессетом. Почему у Израиля нет конституции? Формирование первого правительства Вейцман возложил на лидера партии большинства Мапай Бен-Гуриона. 10 марта первое израильское правительство было утверждено большинством голосов Кнессета. Предполагалось, что после формирования правительства учредительное собрание, то есть уже Кнессет, приступит к разработке Конституции, главного атрибута каждого независимого демократического государства. Предварительный проект уже был создан особым комитетом которым руководил юридический советник еврейского агентства Лео Коэн, будущий судья Израильского Верховного Суда. Полное наименование этого органа – Высший суд справедливости Израиля. Но проект вызвал ожесточенные дебаты в Кнессете, и в конечном итоге Бен-Гурион предложил отложить принятие Конституции до лучших времен, которые так и не настали до сегодняшнего дня. Конституция государства Израиль не принята до сих пор. Формально считается, что она находится в процессе создания посредством принятия к Нессетам, так называемых «основных законов». Наиболее значимым из них является основной закон от 19 июля 2018 года, 13-й по счету, согласно которому Израиль провозглашен национальным государством еврейского народа с единой и неделимой столицей в Иерусалиме и единственным государственным языком ивритом. Закон подвергается критике как в самом Израиле, так и за его пределами, а в ряде арабских стран считают его российским. Но важнее всего то, что большинство израильтян, более 60% по данным различных опросов, поддерживает этот закон. Почему так произошло? Прежде всего Бен Гурион и другие здравомыслящие политические лидеры считали, что не следует загонять государство в рамки несовершенной конституции, которая станет тормозить развитие государства вместо того, чтобы способствовать ему. При всей своей нелюбви к британцам, Бен-Гурион не раз ссылался, например, в Великобритании, где политическая жизнь регламентируется не единым документом, а собранием законов и прецедентов. Вместо того, чтобы отвлекаться на создание некоего глобального документа, Кнессет может заняться решением насущных вопросов и изданием актуальных законов, совокупность которых в конечном итоге образует конституцию государства главным камнем преткновения стало требование религиозных партий положить в основу израильского законодательства Тору и Талмуд, как это было в заповеданной богом Эриц Исраэль. Но секуляристы выступили против. Секуляризм – концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны действовать вне религий. И любое принятое решение неизбежно вызвало бы раскол в обществе, А в той сложной ситуации любой раскол мог закончиться гибелью новорожденного еврейского государства. За пределами Израиля бытует мнение, что израильское законодательство основано на нормах иудейского права. Но на самом деле это не так. Точнее, не совсем так. Традиционное иудейское право, называемое «галахой» законом, включает в себя совокупность законов и предписаний, содержащихся в Торе, Талмуде и более поздних толкованиях мудрецов. Израильская правовая система включает в себя некоторые элементы галахи, но не следует религиозному праву полностью. В ведении религиозных судов, не только иудейских, но и иной конфессиональной принадлежности, находятся акты гражданского состояния, регистрация рождения, смерти, брака и развода. Также равинские суды ведают утверждением гиюра. Гиюр,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 Исход. Стих 12. Главы 43. 49. Но при этом все религиозные суды находятся под юрисдикцией Светского Высшего Суда Израиля, члены которого, как и судьи стоящих ниже судебных инстанций, назначаются президентом Израиля по представлению комиссии по выбору судей. Кстати говоря, первое правительство Израиля было распущено из-за кризиса, вызванного в первую очередь разногласиями между религиозными и светскими партиями. Религиозные партии считали, что в лагерях репатриантов нужно преподавать основы религиозного образования, поскольку многие из новоприбывших были весьма далеки от иудейских традиций. Представители светских партий считали, что репатриантов нужно учить азам израильского бытия, а в религиозные вопросы каждый волен углубляться по собственному желанию. Спор зашел в тупик, и тогда представители религиозных партий начали критиковать светское большинство за нарушение правил, выражавшаяся в том, что в ноябре 1950 года министром промышленности Израиля был назначен юрист Яков Гери, не бывший членом Кнессета. Этот козырь оказался решающим. Правительство пришлось распустить. История с Яковом Гери, достойным человеком и талантливым управленцем, является показательной. Создавая политическую систему Израиля, основатели государства стремились к соблюдению максимального плюрализма к тому, чтобы в Кнессете было представлено как можно больше партий. Для этой цели был установлен крайне низкий избирательный порог для прохождения партии в парламент, электоральный барьер, изначально составлявший всего 1% от общего количества мандатов. Иначе говоря, один единственный мандат обеспечивал партии место в Кнессете. В 1992 году избирательный порог подняли до 1,5%, в 2003 году до 2%, А с 2014 года величина порога составляет процента или 4 мандата. На тему израильской многопартийности существует много анекдотов, наиболее популярным из которых является следующий. Американский турист в Тель-Авивском баре смотрит по телевизору парламентские дебаты и удивляется. «Ребят, ваше государство размером со штат Нью-Джерси, зачем вам столько партий?» «Действительно, иногда хочется спросить, зачем?» Частые распуски Кнессета одни объясняют ожесточенной межпартийной борьбой по каждому вопросу и за каждое кресло, иначе говоря, несовершенством политической системы, а другие – несовершенством человеческой натуры. Первое объяснение выглядит более оптимистичным, поскольку политическую систему совершенствовать гораздо проще, нежели человеческую натуру. Корни израильской многопартийности уходят в далекое прошлое когда проживавшие в изгнании евреи создавали различные общества, помогавшие репатриироваться в Израиль, где эти общества постепенно трансформировались в политические партии. Такие партии, по своей сути, являются не объединением политических единомышленников, а чем-то вроде закрытых общин, существование которых стимулируется низким электоральным порогом. Президент Государство Израиль – парламентская республика. Избираемый тайным голосованием Кнессетом на 7 лет президент, номинально считающийся главой государства практически не обладает реальной властью и выполняет представительские функции. Единственным реальным политическим рычагом, находящимся в руках президента, является выбор кандидата на должность премьер-министра после избрания нового созыва Кнессета. Но и этот рычаг во многом условный, поскольку кандидатом в премьер-министры заведомо становится лидер парламентского большинства. Процедура выдвижения кандидатуры на участие в президентских выборах крайне проста. Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет на это право, если получит рекомендации 20 депутатов Кнессета. Для избрания необходимо набрать абсолютное большинство голосов членов Кнессета, то есть 61 голос. Если дело доходит до третьего тура голосования, то для победы будет достаточно простого большинства голосов, присутствующих на заседании депутатов. Членство в ООН 15 мая 1948 года, уже на следующий день после своего провозглашения, государство Израиль подало заявку на вступление в ООН, но Совет Безопасности не принял по ней решения. Повторная заявка была отклонена Советом Безопасности 17 декабря 1948 года по результатам голосования. Пять голосов «за», один «против», пятеро «воздержались». Сирия проголосовала «против». Аргентина, Колумбия, Советский Союз, США и Украинская ССР – за, Бельгия, Великобритания, Канада, Китай и Франция воздержались. Наконец, 11 марта 1949 года Совет Безопасности одобрил израильскую заявку, а ровно два месяца спустя, 11 мая, то же самое сделала Генеральная Ассамблея, и Израиль стал 59-м государством-членом ООН. В те времена членству в ООН придавалось большое значение – Оно словно бы подтверждало состоятельность государства и являлось показателем его международного признания. Закон о гражданстве Одной из главнейших проблем Израиля, непрекращающейся головной болью, как выражаются некоторые политики, стал арабский вопрос. Примечательно, что до апреля 1952 года откладывалось принятие такого важного закона, как закон о гражданстве от первого и второго созывов выбирали не граждане государства, а лица, проживавшие на определенных территориях. В местах компактного проживания арабов голосования не проводились. Скажем прямо, арабы рассматривались как пятая колонна и не пользовались доверием у израильских властей. Можно сколько угодно рассуждать об интернационализме, но ситуации в жизни складываются разные. Во время войны 1947-1949 годов, арабское население Палестины выказывало открытую враждебность к евреям, и потому евреи относились к 150-тысячному арабскому населению Израиля весьма настороженно. По состоянию на 1949 год. В наше время в Израиле проживают около 2 миллионов арабов. Согласно закону о гражданстве 1952 года, право на израильское гражданство имеют уроженцы Израиля, постоянные жители Израиля, иммигранты еврейского происхождения и лица, прошедшие процесс натурализации. Для этого нужно прожить в стране не менее трех лет и продемонстрировать хорошее знание иврита. Палестинские арабы, проживавшие на территории Израиля с момента провозглашения независимости, получали гражданство автоматически, при условии документального подтверждения своего проживания. Из-за необходимости такого подтверждения, арабская общественность сочла закон о гражданстве дискриминационным, поскольку у большинства палестинских филлахов не имелось никаких документов подобного рода. Филлахами в странах Ближнего Востока и Северной Африки называют крестьян. Но так или иначе, за несколько лет все израильские арабы, в том числе и беженцы, прибывшие на территорию страны после 14 мая 1948 года, получили гражданство. Взаимоотношения с арабским населением складываются непросто. Враждебное арабское окружение накладывало отпечаток на политику правительства в отношении мест компактного проживания арабов, которые преимущественно были расселены вблизи границ Израиля. Эти территории объявлялись зонами безопасности и находились под контролем военной администрации. Гражданская администрация при этом тоже наличествовала, но на вторых ролях. Собственно, в зонах безопасности было одно значимое ограничение свобод граждан – запрет на свободное передвижение между населенными пунктами в том числе и на переход через границу государства. Особое недовольство у арабского населения вызывали законы о покинутых землях и брошенном имуществе, согласно которым арабы, покинувшие места своего проживания, теряли право на принадлежавшую им недвижимость. Речь шла не только о тех арабах, которые эмигрировали из страны в ходе войны за независимость или после нее, но и о тех, кто переезжал с места на место в пределах Израиля, или же был депортирован в другое место по соображениям безопасности. Арабов переселяли подальше от границ. Взамен земельных владений, утраченных при депортации, с 1953 года можно было получить участок в другом месте, или же денежную компенсацию. Но и того, и другого приходилось ждать подолгу, поскольку израильская бюрократическая машина всегда была крайне медлительной. Размеры компенсации считались недостаточными, а предоставляемые целинные участки были хуже прежних, обработанных. Те же, кто переселялся по собственной воле, а не по распоряжению властей, не могли ни на что рассчитывать. Разумеется, подобная практика воспринималась арабами как намеренный отъем недвижимости, и вряд ли их можно было за это осуждать. Евреи же ссылались на то, что во время войны арабы покидали места проживания по своей воле и вспоминали призыв премьер-министра Ирака Нури Саида, сделанный в мае 1948 года с помощью нашего оружия мы разгромим эту страну израиль и сотрем с лица земли любое место в котором попытаются спрятаться евреи вплоть до окончания военных действий арабы должны переправить своих жен и детей в безопасные места ни один нури саид советовал соотечественникам покинуть районы военных действий при канцелярии премьер-министра был учрежден отдел по арабским делам Но он занимался не интеграцией арабского населения в израильскую жизнь, а вопросами безопасности, что было логично. Арабы испытывали определенные трудности при устройстве на работу, поскольку еврейские работодатели отдавали предпочтение соотечественникам. Короче говоря, обстоятельства складывались таким образом, что израильские арабы, даже после получения гражданства, ощущали себя не гражданами страны, в которой они жили, а частью арабского мира. Принято считать, что израильские арабы живут лучше своих сородичей в соседних странах, но это сравнение не совсем правильное с политической точки зрения. Да, положение среднестатистического палестинского араба лучше, чем среднестатистического египетского, но палестинцы сравнивают себя не с египтянами или, скажем, с сирийцами, а с живущими в Израиле евреями, и в этом случае сравнение явно не в их пользу. Члены исполкома организации освобождения Палестины Захир Мухсейн в 1977 году высказал то, о чем обычно предпочитают помалкивать. «Палестинского народа не существует», заявил Мухсейн в интервью, данном одной из европейских газет. «Стремление к основанию палестинского государства является всего лишь средством продолжения нашей борьбы против государства Израиль за арабское единство. На самом деле нет никакой разницы между иорданцами, палестинцами, сирийцами и ливанцами». О существовании палестинского народа мы говорим исключительно по политическим и тактическим соображениям, поскольку арабские национальные интересы требуют противопоставить сионизму существование отдельного палестинского народа. Иордания, являющаяся государством с определенными границами, по понятным соображениям не может предъявить претензии на Хайфу и Яфу. Но в качестве палестинца я определенно могу требовать Хайфу, Яфу, Бейершефу и Иерусалим. Но после того, как мы вернем себе всю Палестину, мы сразу же объединимся с Иорданией. Добавить к сказанному нечего, и комментарии вряд ли нужны. Закон о возвращении и новые репатрианты Важным преимуществом государственности стала свободная репатриация евреев, более не никакими квотами. 5 июля 1950 года, за два года до принятия закона о гражданстве, Кнессет принял закон о возвращении, в котором провозглашалось право каждого еврея на репатриацию в Израиль, национальное государство еврейского народа. Согласно четвертой статье закона, евреям считается тот, кто родился от матери еврейки или прошел гиюр и не принадлежит к другой религии. В 1958 году на уровне ведомственных инструкций Министерства внутренних дел Эта формулировка была изменена на более мягкую. Евреями стали считать тех, кто заявлял о своем еврействе, не требуя от них никаких доказательств. Однако с 1960 года эта формулировка была отменена. Право на репатриацию получили дети, рожденные от отца еврея, матерью нееврейкой, и их дети, а также супруги евреев и супруги их детей и внуков. В годы пребывания у власти национал-социалистов в Германии действовали... Нюрнбергские законы, устанавливающие дискриминацию евреев и лиц смешанного происхождения. Согласно этим законам, дискриминация осуществлялась при наличии у человека хотя бы одной четвертой еврейской крови, то есть если его бабушка или дедушка были евреями. Впоследствии нацистское государство перешло к прямому уничтожению евреев. Государство Израиль определило себя в том числе как убежище для каждого человека, который подвергается преследованиям из-за своего еврейского происхождения. Тем не менее, вопреки расхожему мнению, формулировка закона о возвращении не соответствует Нюрнбергским законам нацистской Германии. Поражение арабских стран в войне с Израилем привело к очередному всплеску антисемитизма во всем арабском мире. К репатриации европейских евреев добавилась массовая репатриация евреев Востока. Первыми ласточками стали 52 тысячи йеменских евреев, вывезенных в Израиль в ходе операции «Орлиные крылья», проходившей с июня 1949 по сентябрь 1950 года. «Орлиными крыльями» еменские евреи называли прилетавшие за ними самолеты. Бросив свое имущество, люди стекались в лагерь близ Адна бывшего тогда центром одноименного британского протектората, а оттуда их переправляли в Израиль на зафрахтованных американских самолетах. Описание этой операции завершает известную эпопею Леона Юриса «Исход», рассказывающую о возвращении евреев в Эрец-Исраэль и их борьбе за создание собственного государства. Затем настал черед операции «Алибаба» — по репатриации иракских евреев. С мая 1950 года по декабрь 1951 года по воздуху были переправлены 113 тысяч человек. Параллельно шла репатриация ливийских, сирийских, египетских, турецких и иранских евреев. Подавляющее большинство репатриантов нуждались в финансовой поддержке. Особенно бедственным было положение евреев, прибывших из арабских стран. Им перед отъездом не давали возможности продать имущество и забрать банковские вклады. Репатриантов надо было где-то размещать, кормить и создавать им условия для адаптации. К концу 1948 года весь свободный жилой фонд, дома, покинутые арабами и британцами, был занят переселенцами, а люди все пребывали и пребывали. Единственным выходом стало строительство палаточных городков, о которых многие старожилы вспоминают с содроганием. Зимой в палатках было холодно, а летом невыносимо жарко. Репатрианты жили в соответствии с пословицей «где нищета, там и теснота». Работу редко кому удавалось найти, так что единственным источником существования была государственная помощь, бесплатное питание и бесплатная одежда. Единственным утешением для репатриантов служило сознание нахождения на родной земле, где никто не станет угнетать евреев по национальному признаку. Бен-Гурион высказывался по поводу палаточных лагерей со свойственной ему прямотой. Люди могут годами жить в палатках. Любой, кто не хочет в них жить, может не утруждаться приездом сюда. Маоборот. С 1950 года на окраинах городов и крупных сельских поселений для репатриантов начали строить временные барачные поселки Маабарот. Маоборот множественное число от слова «маавар» — транзит, иначе говоря, временное жилье. Условия здесь были немного лучше, чем в палаточных лагерях, да и работу найти было проще. Идею строительства наоборот, подал глава поселенческого отдела еврейского агентства Леви Эшкол. «Нужно демонтировать палаточные лагеря репатриантов и построить жилье для них по всей стране, рядом с каждым поселением. Мы создадим 60 кварталов вместимостью до тысячи человек. Репатрианты будут задействованы в облесении» посадки плодовых деревьев, рекультивации, террасировании и расчистки ландшафта. Таким образом, репатрианты будут рассеяны по всей стране, и бремя заботы о них возьмет на себя большая часть населения. Вместо питания и одежды проживающим в Маоборот выплачивали небольшое денежное пособие. Главным же преимуществом стала возможность проживания семьями, которой не было в палаточных лагерях с их мужскими и женскими кварталами оборот просуществовали до 1963 года. Некоторые временные поселения превратились в постоянные. На месте палаток и бараков были построены дома. Примером могут служить Кирьят шмана или Сдерот. Параллельно с расселением репатриантов правительство решило проблему чрезмерного сосредоточения населения в трех наиболее крупных городах страны – Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме. Интенсивное развитие сельскохозяйственных поселений помогло разгрузить города, улучшило ситуацию с продовольствием и создало нечто вроде защитного барьера вдоль границ, ведь территорию можно полноценно контролировать, только проживая на ней. К середине 1953 года в Израиле проживали миллион двести тысяч евреев. Интенсивный приток репатриантов создавал серьезные экономические проблемы, поэтому правительство было вынуждено временно и негласно ограничить репатриацию, принимая лишь тех, кто у себя на родине находился в опасности. Незадолго до того был запрещен выезд евреев из Польши и Румынии, находившихся под влиянием Советского Союза. Ограничения действовали недолго, около двух лет. В 1956 году количество репатриантов выросло до 56 тысяч и продолжало расти дальше. Изменился и подход к размещению репатриантов. Все чаще вместо бараков их размещали в нормальных домах, находившихся в новых поселениях. Со временем репатрианты могли выкупить свои дома в собственность на льготных условиях. Экономические проблемы Разумеется, в одиночку, без помощи извне, со стороны диаспоры, правительство Израиля не смогло бы справиться с колоссальным притоком репатриантов. Большие надежды возлагались на зарубежные капиталовложения в промышленности и сельское хозяйство, но в этом вопросе, в отличие от благотворительности, принято исходить из практических, а не филантропических соображений. С практической же точки зрения, Израиль представлялся не самым лучшим местом для размещения капиталов. Виной тому были высокие налоги, низкая производительность труда и жесткий контроль со стороны гистадрута за наймом и увольнением работников. Правительство попыталось исправить ситуацию, предоставив зарубежным инвесторам ряд налоговых льгот, но эти меры не возымели действия. Особо тяжелыми были первые послевоенные годы. Бурный рост инфляции вызвал резкий скачок цен, сопровождавшийся дефицитом продуктов и товаров первой необходимости. В 1950 году пришлось ввести карточную систему, которая просуществовала до 1952 года. Существенным подспорьем? Встали немецкие репарации, соглашение о которых было подписано 10 сентября 1952 года. По этому соглашению Федеративная Республика Германия обязывалась выплатить Израилю за 14 лет 3 миллиарда немецких марок в товарной форме в качестве компенсации за использование арабского труда евреев и конфискацию их собственности в период Холокоста. Помимо этого, 450 миллионов марок. Курс западно-немецкой марки к доллару США составлял в то время 4 к 1. Были выплачены международные организации конференция по материальным претензиям евреев в Германии. Заключение соглашения с Германией вызвало гнев участия израильской общественности, в том числе и у парламентской оппозиции, возглавляемой движением Хирут. Минахим Бегин считал, что эта сделка заклеймит еврейский народ вечным клеймом позора, а немецкие деньги сравнил со свиньей, которую Антиох принес в жертву в храме. В 167 году до н.э. сирийский царь из династии Селевкидов Антиох IV Эпифан принес в жертву свинью на алтаре Иерусалимского храма. «Мы отдадим наши жизни, мы оставим наши семьи, мы простимся с нашими детьми, но переговоров с Германией не будет», — пообещал Бегин а его сторонники предприняли попытку захвата здания Кнессета, которую полиции удалось пресечь. При всем уважении к чувствам протестовавших, надо сказать, что они были неправы. Получение репараций ни в коей мере не означало прощения и тем более забвения злодеяний нацистов. Немецкие деньги не могли вернуть к жизни 6 миллионов убитых евреев, но они могли помочь становлению и выживанию, если уж на то пошло, воссозданного еврейского государства. Так что Бен-Гурион, договаривавшийся с немцами о репарациях, был абсолютно прав, а выступавший против них Бегин призывал выплескивать из ванны с грязной водой из самого ребенка, или, как гласит старинная еврейская присказка, проклинал вместе с Аманом и Мордыхая. Правительство нередко упрекали в том, что оно предоставляет преимущество репатриантам ашкиназам, а о мизрахах заботится меньше. Мизрахами, точнее, мизрахим называют евреев Ближнего Востока и Северной Африки. Действительно, более образованные ашкеназы устраивались на новом месте лучше, и со старожилами, большинство которых составляли ашкеназы, они легче находили общий язык. Но главной причиной недовольства мизрахов было несоответствие израильской реальности их ожиданиям. Земля, текущая молоком и медом, метафорическое название Эриц Исраэль, происходящее из книги Исхода, порой откровенно разочаровывала, и степень этого разочарования находилась в прямой зависимости от положения, которое репатрианты занимали там, где они родились, и обстоятельств, сопутствовавших их репатриации. Так, например, еменские евреи, в массе своей бывшие простыми тружениками и бежавшие от смерти в буквальном смысле слова, были всем довольны, а к трудностям относились стоически, А вот иракские евреи, среди которых было много образованных и прежде зажиточных, считали себя обделенными и выходили на демонстрации, протестуя против расовой дискриминации, преобладания ашкеназов в бизнесе и среди чиновничества. Но иракцы протестовали мягко, в демократических рамках, в отличие от марокканских евреев, устроивших в июле 1959 года настоящую войну с полицией в хайфском квартале Вади Салип где проживали мизрахи. Присекая драку в одной из харчевин, полицейский выстрелил в марокканца. Ранение оказалось неопасным для жизни, но по кварталу разнесся слух о том, что полиция без причины убила несчастного марокканского еврея. В ответ на полицейский произвол марокканцы предприняли попытку штурма квартального полицейского участка. Нападавших удалось разогнать, но они не успокоились, а начали громить магазины и административные здания. Жители квартала открыто сочувствовали погромщикам, а полицейские наряды забрасывали камнями. Было ясно, что мнимое убийство марокканца стало всего лишь поводом для выплескивания скопившегося недовольства, вызванного за машкиназов. ашкиназов. Марокканцы и другие выходцы из Магриба. Магрибом арабы называют страны Северной Африки, лежащие к западу от Египта. Считали себя носителями передовой французской культуры и на этом основании многие из них ожидали особого к себе отношения. Беспорядки в Вади-Салибе наглядно продемонстрировали глубину противоречий между западными и восточными общинами, а также необходимость принятия действенных мер по их преодолению. Несмотря на все трудности и сложности, сотворение чуда, иначе строительство еврейского государства и не назвать, продолжалось. В условиях экономического кризиса правительство, возглавляемое Бенгурионом, занялось активным инвестированием в инфраструктуру, невзирая на хронический дефицит платежного баланса, который покрывался за счет помощи мирового еврейства, немецких репараций и американских займов. Риск был велик, но правительство было уверено в том, что со временем положение нормализуется. К тому же другого выхода не было – или плыть намеченным курсом, или идти ко дну. Суд над Эйхманом. 11 мая 1960 года произошло событие, продемонстрировавшее миру возможности израильских спецслужб и неотвратимость наказания для тех, чьи руки запятнаны еврейской кровью. Сотрудники разведслужбы МАССАТ Массад переводится как «ведомство», полное название «ведомство разведки и специальных задач». Захватили в буэнос Сайресе скрывавшегося там бывшего Оберштурн-банфюрера СС Адольфа Эйхмана, руководившего так называемым Еврейским отделом Главного управления имперской безопасности нацистской Германии. Начав с организации принудительной эмиграции евреев из Германии и Австрии, Эйхман пришел к окончательному решению еврейского вопроса, то есть к физическому уничтожению лиц еврейской национальности. 11 апреля 1961 года начался судебный процесс, продолжавшийся до 15 декабря, когда Эйхману был вынесен смертный приговор. Немецкий адвокат Роберт Серватиус, защищавший Эйхмана, пытался оспорить правомочность израильского суда в отношении того, кто совершал свои преступления за пределами государства Израиль и до его создания, а затем проживал в Аргентине. Когда эти возражения были отклонены на том основании, что еврейский народ вправе судить Эйхмана за преступления против евреев, Серватиус, имевший большой опыт по части защиты нацистских преступников, попросил снисхождения для своего подзащитного на том основании, что он всего лишь исполнял приказ. Но и эта уловка не сработала. Эйхмана повесили в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года в тюрьме города Рамла, Тело его было предано кремации, а пепел развеян над водами Средиземного моря. Эйхман считается единственным преступником, казненным за время существования государства Израиль, но это не совсем так. Первый смертный приговор, вынесенный капитану Миру Тувианскому по обвинению в предательстве, был приведен в исполнение 30 июня 1948 года, но дополнительное расследование доказало невиновность Тувианского. Так что... Адольф Эйхман второй, кого казнили по приговору израильского суда, но при этом единственный казненный преступник. На суде в качестве корреспондента журнала The New Yorker присутствовала Ханна Арнд. По итогам процесса она написала книгу «Банальность зла Эйхман в Иерусалиме», оказавшую большое влияние на развитие моральной философии во второй половине XX века. Тема банальности зла, затронутая в книге, до сих пор является одним из самых острых вопросов в этике, а сам термин стал нарицательным. Суд над Эйхманом имел огромный международный резонанс, как торжество исторической справедливости и демонстрация того, что у еврейского народа есть могущественный защитник, государство Израиль.